Эпилог. Тот санитар не наврал. М, правда, откачали. Я ее больше не видел. В больницу меня не пускали. Дракон так распорядился. И не прорваться было. Он в ее палате сам торчал безвылазно все три дня, что М там находилась. Мне оставалось только справляться о ее здоровье у медсестер. Только раз. Спустя шесть дней я слышал, как она тихо пела за стенкой. Как же мне рвал душу ее голос. Дважды до этого я ходил к ней, хотел попросить прощения, больше ничего, честно. Оба раза дверь открывал дракон и оба раза практически спустил меня с лестницы. Потом придумал, вытоптал на снегу под окнами большими буквами. «Прости, М». А вечером узнал от отца, что ее больше нет в Адмире. Ещё в тот день, когда она пела, родители отправили ее к родственникам. даже не знаю куда. Белые с гулей, кстати, почему-то никому не передали мои слова. Лучше бы тогда в первый раз проявили такую сдержанность. Пришлось, как началась вторая четверть, самому при всех во всеуслышании заявить, что про М я все сочинил. Изрядно этим подпортил, конечно, себе репутацию. Кто-то щел, что у меня такие вот дебильные шутки, кто-то назвал треплом и сволочью, это если мягко. Ну и общались теперь со мной только белые и Гуля. И то лишь тогда, когда никто не видел. Остальные даже не здоровались. Подавать мне руку стало типа западло. Еще и пацаны из класса М сговорились меня побить толпой. Белые и Гулей хотели подключиться к драке, поддержать и немного уравнять силы, но я их сбагрил. Один пошел на стрелку, на знаменитый их пустырь. Только одноклассники М походу не ожидали, что приду один, и как-то растерялись. Назаров только двинул раз в челюсть, но я даже отклоняться и закрываться не стал, вообще руки из карманов не вынимал. «Найте, бейте», — говорю, «виноват, чё». Так они и разошлись. А, наверное, лучше бы даже и побили, может, тогда на душе стало бы легче. Изгоем я, правда, ходил недолго. Недели две, потом перевелся в третью школу. Не по своей инициативе, само собой, дракон настоял, чтобы отец забрал документы. Сумел популярно ему объяснить, что это для моего же блага. Как-то по дороге из школы забрел к ненормальной тетке Эмилии. Хотел узнать, куда уехала ее племянница. Написать ей хотел, ведь я даже не извинился. Но тетка с честным лицом божилась, что знать не знает. Соврала, конечно. Еще и приставать стала, еле ноги унес. А еще она сказала, что М любила меня. У меня внутри все так и оборвалось. Хотя, может, тетка и наплела, и напутала. Она пьяная была. Да и я до сих пор помню каждую строчку, каждое слово из той тетрадки «М». Наверное, если бы «М» осталась в Адмире, у нас все равно ничего не вышло бы. Ведь меня к ней и на пушечный выстрел теперь не подпустили бы. Я просто рад, что она живёт. Только вот скучаю по ней невыносимо. Запись аудиокниги Произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Ольга Коробова.